Глава 5. На Васильевском острове в только что отстроенном доме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 сдал с тем расчётом, чтобы поселились жильцы тоже холостые и непременно весёлые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Сергей Сергеевич Сапошков. Это были студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникёр и журналист Антошка Арнольдов. Художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая ещё себе занятия по вкусу. Жильцы вставали поздно, когда телегин приходил с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Орнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости, затем в редакцию. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ, работать. Готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киеевне и мягким, милукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киеевна считала его гениальным. Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти длинных полос, не имеющих определённого назначения, причём пела грудным, сильным и фальшивым голосом украинские песни, или устраивала себе необыкновенные причёски, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, засасывалась в чтение до головных болей.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 Выпытывала, нет ли у её собеседника жажда к преступлению, способен ли он, например, убить, не ощущает ли в себе самопровокации. Это свойство она считала признаком всяккого замечательного человека. Телегинские жильцы даже прибили на дверях у неё таблицу этих вопросов. В общем, это была неудовлетворённая девушка и всё ждала каких-то поворотов в кошмарных событиях.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 Мы гениальные возбудители. Мы семена нового общества. Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков, от ныне недобродетелей. Семья, единственные приличия, браки отменяются. Мы этого требуем. Человек, мужчина и женщина должны быть голым и свободным. Половые отношения Есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных луговищ. Идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя. Затем Сопажков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием Блюдо богов, деньги на который отчасти даст Телегин, а остальные нужно вырвать из пасти буржуев. Всего 3000. Так была создана Центральная станция по борьбе с бытом. Название придуманое Телегиным, когда вернувшись с завода, он до слёз хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера Блюда богов. Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман дали требуемую сумму 3000, были заказаны бланки на обёрточной бумаге с непонятной надписью Центрофуга. и преступленьях приглашению ближайших сотрудников и к сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращённая в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах 12 автопортретов. Долго думали о меблировке, наконец убрали в комнате всё, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой. Посетители пускай потрудятся стоять. После выхода первого номера в городе заговорили о блюде богов. Одни возмущались, другие утверждали, что не так, та всё это просто и не пришлось бы в недалёком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Черво растерялся. В блюде богов его назвали сволочью. Екатерина Дмитриевна Смаковникова немедленно подписалась на журнал Новейский кот и решила устроить вторник с футуристами. Ужины к смаковниковым был послан от центральной станции Пётр Петрович. Он явился в грязном сюртуке из зелёной бумазеи, взятом на прокат в театральной парикмахерской из пьесы Манон Леско. Сапожков подчёркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно. намеревался оскорбить черву, но под действием магнитических глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйки, сказав ей: "Арипка-то у вас с душком?" Ну, в общем, те ожидали большего. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием "Великолепные кощунства". На одной из таких кощунств пришла Даша Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу сосуетился, стаскивая с Даши ботинки, шубку, снял даже какую-то ниточку с оконного её платья. Дашу удивило, что в прихожей пахнет капустой. Жиров, скользя бочком за ней по коридору к месту кощунства, спросил: "Скажите, вы какими духами душитесь?" "Замечательно приятные духи". Затем удивила Дашу доморощенность всего этого так нашумевшего дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, странные фигуры, падающие небоскрёбы словом всё, что составляло портрет Василия Виниаминовича Валета, молча стоявшего здесь же с нарисованными зигзагами на щеках.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 о какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверकोटте с бидекером и биноклем прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошёл к Даше и спросил с застенчивой улыбкой: "Не хочет ли она чаю и бутербродов?"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 С таким не пропадёшь, подумала Даша и тоже, чтобы было приятно, сказала: как раз мои любимые карамельки. Затем телегин бачком, присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчичницу. На его большом, широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчичницу. У него где-нибудь в Арзамасе, так ей показалось, живёт чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчёт его постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам, насчёт того, что только скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он очевидно вздыхает, над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. Вы где служите? спросила она. Тюлёкин сейчас же поднял глаза, увидел её улыбку и широко улыбнулся. На Обуховском заводе. Интересная работа у вас. Не знаю. По-моему, всякая работа интересна. Мне кажется, рабочие должны вас очень любить. О, вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними срок, хотя отношения хорошие, конечно, товарищеские отношения. Скажите, вам действительно нравится всё, что сегодня делалось в той комнате? Губы Ивана Ильича раздвинулись в широкую улыбку, морщины сошли с со лба. И он громко рассмеялся. "Мольчишки, как хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернёшься домой расстроенным, а тут приподнесут чепуху какую-нибудь на следующий день, вспомнишь её. И... Смешно". "На мне эти кощунства очень не понравились", сказала Даша строго. "Это просто гадко и нечистоплотно".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 Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, вы хороший человек, гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда. Даша облокотясь, подпёрла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза её смеялись, а ему казались они страшными. До того были потрясающе прекрасны, серые, большие, холодные. Иван Ильич в величайшем смущении сгибал и разгибал чайную ложку, пытался отрицать вообще самого себя. На его счастье в столовую вошла Елизавета Киевна. На ней была накинута турецкая шаль, на ушах бараниеми рогами закручены две косы.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 Так вот, не выдумывайте, конечно, что за странное существо говорит с вами. Я никто, ничтожество, бездарное и неприятно в общении. Иван Ильич, стоявший у стола в отчаянии, отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна с улыбкой, разглядывая её, продолжала: "Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорте. Вы это сами знаете. Но в вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что всё это кончится очень простом. Придёт самец, возьмёт вас, народите ему детей, потом умрёте. Хм, скука. Удаша от обиды задрожали губы. Я и не собираюсь быть необыкновенной, ответила она. И не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь. Елизавета Киевна ещё веселее улыбнулась. Глаза же её продолжали оставаться грустными и кроткими. Я же вас предупредила, что я ничтожная, как человек, и мерзливая, как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, те Ленин. Чёрт знает, что вы говорите, Лиза, пробормотал он, не поднимая головы. Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. И она опять обратилась к Даше. Мы переживали когда-нибудь бурю. Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня не набвидил, конечно. Я жила тогда в Чёрном море, была пуря. Я говорю этому человеку: "Едем!" От злости он поехал со мной. Нас понесло в открытое море. Вот было весело, чертовски весело. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему: "Слушайте, Лиза,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 Иван Ильич подал Даше шубку, так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа. Сошёл вниз по тёмной лестнице, всё время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довёл Дашу до угла и посадил на извозчичьи санки. Извозчик был старичок, и лошадка его занесена снегом. И долго ещё стоял и смотрел без шапки и пальто, как таяли И расплывались в жёлтом тумане низенькие санки, сидящие в ней фигурой девушки. Потом не спеша вернулся домой в столовую. Там у стола всё так же лицом в руки сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил морщись: "Лиза". Тогда она быстро, слишком быстро подняла голову: "Лиза, для чего, простите меня?" Вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно. "Влюбился", негромко проговорила Елизавета Кейвена, продолжая глядеть на него глазами грустными, точно нарисованными глазами. "Сразу вижу. Ну, вот скука. Это совершенно неправда. Мне очень неприятен этот разговор". "Ну, виновата", она лениво встала и ушла, волоча за собой пополу пыльную турецкую шаль. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнёс его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себе всей горстью за нос, громко рассмеялся. Чепуха, вот ерундата. Для Даши эта встреча была как одна из многих. Встретила очень славного человека и только. Даша была в том ещё в возрасте, когда видит и слышит плохо. Слух оглушён шумом крови, а глаза повсюду, будь даже это человеческое лицо, видит как в зеркале только своё изображение. В такое время лишь уродство поражает фантазию, а красивые люди и обольстительные пейзажи и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в 19 лет. Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно он с ней ни не сразу даже и поздоровался, и просто вошла, села, положила муфту на колени, появиться в их огалтеллой квартире эта девушка снежной, нежно-розовой кожи, в чёрном суконном платье с высокоподнятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева, а тёплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть мерзавец.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 И он без предварительного перехода увлёкся гастрольёршей Адой Телле, поражавшей кавказцев тем, что в оперетах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась по возможности в костюме для морского купания, что и подчёркивалось дирекцией в афишах. Знаменитая Ада Телле, получившая золотой приз за красоту ног, Иван Ильич дошёл даже до того, что пробрался к ней в дом и поднёс букет, нарванный в городском саду. Но Ада Телле, сунув эти цветы понюхать лохматой собачке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у неё совершенно испорчен желудок и попросила его сбегать в аптеку. Затем уже студентом в Петербурге он увлёкся было медичкой Фильбушевич. и даже ходил к ней на свидания в анатомический театр, но как-то само собой из этого ничего не вышло. И Фильбушевич уехала служить в земство. Однажды Иван Ильича полюбили до слёз, до отчаяния медисточка из большого магазина, Зиночка. И он от смущения и душевной мягкости делал всё, что ей хотелось, но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 И отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щёткой своё всегда одно и то же рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк. Там, в парке Иван Ильич в тихие сумерки разговорился с ней. И с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали. Девушка эта Оля Комарова была одинокая,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 что не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях и даже о том, что иногда рассчитывает, вдруг он полюбит её, сойдётся, отвезёт в Крым. Иван Ильич очень жалел её и уважал, но полюбить так и не мог. Хотя иногда после их беседы, лёжа на диване в сумерках, думал, какой он эгоист, бессердечный. И плохой человек. Осенью Олика Марова простудилась и слегла. Иван Ильич отвёз её в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: "Если я выздоровею, вы женитесь на мне". "Честное слово, женюсь", ответил Иван Ильич. Чувства к Даше не было похожи на те прежние.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 Несколько минут разговора до да стол в углу комнаты. Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: мне скоро 30 лет, а жил я до сих пор как трава рос. Запустение страшное. эгализм и безразличие к людям. Надо подтянуться, пока не поздно. В конце марта в один из тех передовых весенних дней неожиданно врывающееся в белый от снега тепло закутанный город Когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зелёные катки, развезёт на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжёлая шуба повиснет на плечах, глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идёт в одном пиджаке и все оглядываются на него, улыбаются. А поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, сломным вымыто водами. Такой день, в половине четвёртого, Иван Ильич вышел из технической конторы Siemens и Gallske, что на Невском. Растягнул харьковую шубу и сощурился от солнца, подумав: "На свете жить всё-таки недурно". И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто, с края тротуара и махала левой рукой со свёрточком, на синей её шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное.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 как в жизни с ним ещё не бывало. А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась всё так же с ромашками и свёрточком по краю тротуара. Он подошёл к ней, снял шляпу и сказал: "Даред Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь?" Она чуть-чуть вздрогнула, Затем подняла на него холодноватые глаза, в них отсвета блестели зелёные точки. Улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке крепко, подружески. Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас. Правда-правда думала, Даша кивнула головой, и на шапочке закивали ромашки. У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском и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 Вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет. Конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Отвечайте не раздумывая, а прямо, как спрошу, так и ответьте. Лицо её было озабоченное и брови сдвинуты. Раньше мне казалось так. Она провела рукой по воздуху. Есть воры, алгунишки, убийцы. Они существует где-то в стране так же как змеи, пауки, мыши, а люди, все люди, может быть, со слабостями, с чудачествами, но все добрые и ясные. Ну, вон, видите, идёт барышня. Ну вот какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня? Ну, но... Это прекрасно, да, ред Дмитриевна. Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту. Я вижу, человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь и грешить, грешить ужасно при этом. Вы не подумайте, не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий. Ложь. Даша отвернулась, подбородок её дрогнул.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 День такой ясный, свежий, а мне представляется, что в этих домах за занавесками попрятались чёрные люди, и я должна быть с ними. Вы понимаете? Нет, не понимаю, быстро ответил он. Не должна. И пойду, потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ох, какая тоска у меня, значит, просто я, девчонка, а этот город не для девчонок построен. для взрослых. Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперёд по асфальту коробку от папирос с картинкой зелёной дамы из артадым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок дашиной ноги, чувствовал, как даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать её, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши всё его чувство как тени стены, потому что и он сам не более, как добрый, славный Иван Ильич. Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало, но всё же я вам очень-очень благодарна. Вы меня поняли, правда?